Глава восемнадцатая «Мне она никогда не нравилась». Фреда Келлоден смотрела, как мимо них катит еще одну пожилую даму. «Посмотри на нее. Из-за какого-то наркотика или другого чертова слабоумие в конце концов достает нас всех. Она так же безнадежна, как и ее дочь. Чертовски безнадежна вся семья. В конце концов, дочь заплатила за то, что ничем не смогла помочь своему внуку. «Кто, ма? О ком ты говоришь?» «Энни какая-то. Знала ее много лет назад. У нее была измученная, жалкая дочь. После смерти сына ей пришлось уехать. Жаль, что я не могу вспомнить имя». «Энни. Энни. Нет, не могу вспомнить». Келлоден понятия не имел, о чем она. Его голова все еще болела, И он просто издавал сочувственные звуки в ответ на бормотание матери. «Морпет. Брэнда Морпет. Так ее звали по мужу. Не могу вспомнить, как ее звали в девичестве». Она показала высохшим пальцем на женщину, которую сажали в машину. Ее дочь, в конце концов, покончила с собой. Глаза Келлодейна резко распахнулись. Он опустился на колени перед матерью. «Ты сказала Морпет, ма?» Она кивнула и натянула повыше шерстяное одеяло. Холодно, чертовски холодно. Заметь, в этих местах всегда так. Расскажи мне о ней, Ма, она живет где-то поблизости? Нет, она мертва, я же сказала. Она мертва, и мальчик тоже давным-давно. Энни, наверное, так и не оправилась. Я бы тоже не смогла, но, по крайней мере, у нее есть другой. Другой? Что ты имеешь в виду? Другой мальчик. Сынок, ты сегодня не в себе? «Тебе нужно заострить твою смекалку, немного проснуться и прислушаться». В этом она не ошиблась. И так было два мальчика Морпета. Возможно, Рут была права, исследуя именно эту линию. Он проверит его, как только вернется в участок, и посмотрит, до чего додумалась Рут. Том хотел знать, что с ним стало, и не помешало бы узнать полное имя этой пожилой женщины. «Она нашла тебя? Кто, ма?» «Это молодая женщина, твоя дочь, кажется, она так сказала». Келладин улыбнулся и похлопал ее по плечу. «У меня нет дочери, ма. Разве ты не помнишь?» «Прости, сынок, я забыла. Но она спрашивала о тебе». Келладин оставил мать с сиделкой. Она отвезла ее на поминки, а потом вернула домой. Он ехал в участок, чувствуя себя полумертвым. Возможно, он тоже заболел этим проклятым вирусом. Как все. «Рут, по мальчику Морпиту, что у тебя?» «Не очень, только то, что мы знаем из первоначального отчета. С расследованием тоже все в порядке. Все было сделано правильно, просто ничего, что могло бы обвинить Эдвардса или Херста». Имаджин, не могла бы ты посмотреть записи? Ну, ты знаешь рождения и тому подобное. Я хочу знать полное имя бабушки Дэвида Морпита. Я знаю, что она еще жива. Она была на похоронах, на которых я присутствовал сегодня». Я также хочу знать, где она живет и кто о ней заботится. Хорошо, сэр, я займусь этим. Это означало, что Имаджин будет просматривать записи, а затем списки избирателей, чтобы найти адрес. Позже ко мне приедет специалист по чтению по губам, миссис Хэмпшир из Национального общества глухих. Хорошо, крикни мне, когда она придет. Он понятия не имел, с чего начать поиски Лидии. Если она пострадает, или еще хуже, он никогда не сможет простить себе это. Он чувствовал на себе ответственность. Он должен был что-то сделать с прессой, дать убийце то, что он хотел. Келлодейн должен был также заставить Джонса назначить офицера для наблюдения за ней. Вместо этого он ничего не сделал, и теперь она исчезла. Том просмотрел материалы дела и снова изучил доску происшествий. Имена, лица, чего ему не хватало. Ответ на этот вопрос был достаточно прост. Не хватало мотива. Почему ублюдок делает это? Что на него так подействовало, что он почувствовал необходимость разделать этих юнцов таким ужасным способом? К нему подошла Имаджин. «Ничего. Я знаю, что это не то, что вы хотите услышать, но, поверьте мне, я прошерстила все. За последние сто лет ни одна женщина не выходила замуж за человека по фамилии Морпит». Кэладен застонал. Каждый проклятый путь вел в тупик. Ты абсолютно уверена? Ты не могла это пропустить? Нет, сэр, все записи компьютеризированы. Это достаточно простой процесс, и я побывала во всех регистрационных отделениях в радиусе 20 миль. Нет ничего, совсем ничего. Не исключено, что она вышла замуж за границей или вообще не выходила. Тогда нет смысла проверять список избирателей. Никакой пользы. «Пойду поговорю еще с мамой, посмотрю, не прояснилось ли у нее в голове». Рут подняла на них глаза от папки с записями. «Я начала эту историю с Морпетом. Может быть, мне пойти с вами?» «Только не в такой холод. Ты останешься здесь. Изучи еще раз эти старые записи по делу и посмотри, есть ли что-нибудь еще, что мы можем использовать». «Вы считаете, что это важно, не так ли, сэр?» «По правде говоря, я уже не знаю, что и думать. У нас ничего нет, так что хватай, что сможешь». Это правда. Она сделает все, что сможет. Когда он приехал, в доме был чай. Его мама вернулась с похорон и устроилась в кресле в гостиной. «Том!» — она приветствовала его широкой улыбкой. «Я была на похоронах Лизи Мотром, а потом мы пили шерри в доме ее сына. Там так хорошо на холме, прекрасный вид». «Да, ма, я знаю, где ты была. Я был там, помнишь?» Фреда Келлодейн покачала головой и отхлебнула чаю. «Мы видели женщину Ту с жалкой дочерью. Ты помнишь это?» — спросил он. «Ты помнишь ее имя, Ма?» Это был ничтожный шанс, но спросить не мешало. Она насмешливо посмотрела на него и предложила печенье. «Ты был там, Том? Я не помню, чтобы видела тебя. Ты должен был что-то сказать». Келлодин закрыл глаза в безмолвной молитве о помощи. Это было нелепо. Он не мог продолжать в том же духе. «И она снова была здесь, твоя дочь». «Не моя, ма». Он нежно похлопал ее по колену. «Увидимся позже». «Больше ничего. Конечно, это дело должно когда-нибудь раскрыться. По закону средних чисел, одна из зацепок, которые он использовал, в конце концов даст ему что-то». «Приехала миссис Хэмпшир. Мы устроились здесь, чтобы пользоваться большим экраном», сообщила Имаджин, когда он вернулся в кабинет. Чтец по губам Клэр Хэмпшир была приятной женщиной, немного похожей на Монику. Это была женщина средних лет, слегка полноватая, с короткими, легко укладывающимися волосами, которые она заколола на макушке. «Ее дань моде», — решил он. На лице не было никакой косметики, кроме бледно-розовой помады. Они пожали друг другу руки и сели. Келлодейн объяснил, что им нужно. Практически все, что она могла им дать. «Она очень живая молодая женщина», — начала Клэр Хэмпшир. «Она удивилась, увидев его, но не шокированная и не напугана, я бы сказала». «Значит, она его знает?» «Возможно. Либо так, либо его ждали. Она только что произнесла слово «детектив», а затем «мой чрезмерно заботливый детектив». Она явно имела в виду его. Лидия, должно быть, подумала, что он послал парня присмотреть за ней. Она была такой доверчивой. Он пожалел, что она не позвонила ему, не убедилась. Чтец по губам перевела речь Лидии. «Куда мы идем? Ладно, тогда удивите меня. Но, может быть, вы скажете, это безопасный дом?» Это было ужасно. Сидеть и смотреть, как похищают Лидию. Этот человек был хорош. Этого нельзя было отрицать. Он явно прикидывался полицейским, И делал это с непревзойденной легкостью и абсолютной уверенностью. Что это было? Келлоден вскочил на ноги. Что это была за дрожь, когда он наклонился вперед? Это могло быть что угодно, сэр. Камеру тряхнуло, то ли ветром, то ли еще чем. Рут чихнула в салфетку. Вот именно. Ублюдок чихнул. Он черт возьми чихнул, а она все еще держит свой дипломат. Смотри, он у нее в руке. Келлоден ликовал. Возможно, это и был долгожданный прорыв. Он побежал к офисному телефону, чтобы позвонить судмедэксперту. «Джулиан, мы его поймали! Он чихнул рядом с дипломатом Лидии. Там должны быть капли слюны и бог знает чего еще. Он в багажнике ее машины. Наши люди все еще там, так что иди и возьми его». Наконец-то им улыбнулась удача. Удача, в которой они так нуждались. Теперь они получат его ДНК. Если им повезет... то в базе данных может оказаться совпадение. Он будет держать пальцы скрещенными.